Луи кажется, что все это было очень давно. Он идет по улице русского города. Падает снег. Белые птицы носятся над миром, задумчивые и тихие, опускаются на голову, на плечи, на ресницы. Здесь лица другие, горестные, наверное, родные на фронте. Странный город, большой дом, а рядом деревянная лачуга. Мало магазинов, нет кафе. Люди идут часто по мостовой. Луи, ты понимаешь их буквы? Нет. И когда говорят, ничего не понимаю, но чувствуется, что они воюют. Интересно, попадем ли мы в Сталинград? Чтобы освоить машины, нужно несколько месяцев. Здесь все непохожее. Сигареты с картоном. Водку пьют не после обеда, а до. Я уже записал двадцать слов, буду учиться. Рене, мы неделю без газет ничего не знаем. Вечером они стояли у репродуктора. Понятно только одно слово — Сталинград. Луи спрашивает переводчика. Держится? Переводчик объясняет. Передавали в последний час результаты наступления. Убили 95 тысяч и 72 тысячи взяли в плен. Окружили немецкую армию. Где? В Сталинграде. Луи бежит к Рене. Слыхал? Бошей окружили. Рене, это начало. За Париж, за Тулон, за все. Он стоит и смеется. Кажется, что я вижу клочок синего неба, солнца над Францией. Они думают, что я пьян. Я не пил водки, но я пьян. Скоро и мы будем в бою. Они дают нам... Яки. Майор сказал, что это замечательные машины, только бы поскорее. Жалко, что нельзя послать несколько телеграмм. Майору Дэвису в Лондон Сталинград повернулся иначе. Конечно, он знает, но хотелось бы под этим подписаться. Я там не был, но я француз. Франция, могила мамы, большой ясень с редкими листьями на синем небе и боши. Написать Джефферу. Спасибо за зажигалку, сигареты с картоном мне не нравятся, зато здесь воюют. И знаете, Джеффер, русские умеют не только умирать, они умеют бить Бошей и еще какой-нибудь незнакомой девушке в Париж или в Тур, или в маленькую деревню, в Бекон-Сур-Бюэр. Милые, мы скоро вернемся отсюда из холодной России с победой. Я, кажется, действительно пьян но я ничего не пил, окружили Бошей, окружили, не все же им окружать. Как хорошо, что я здесь. Несколько дней спустя французские летчики были в цирке. Они аплодировали и эквилибристу, и усталой худой наезднице, и невеселому клоуну. В антракте их обступили, спрашивали англичане, они отвечали — француз. К Луи подошла немолодая женщина и протянула ему платочек. Он растерялся, не знал, что делать. Его выручил переводчик. Женщина сказала, — Я читала Золя. У меня сын летчик, как вы. Возьмите это на память. Луи хотелось ее поцеловать, но он не посмел. Он только держал на своей широкой ладони маленький платочек, как бабочку, боясь смять. И повторял спасибо. Она похожа на маму. Рене, здесь очень холодно, но, знаешь, я еще не чувствовал такого тепла. Они шли по пустой темной улице, а тихий снег все падал и падал. Глава двадцать вторая. Келлер мылил кисточкой щеки и думал, «Никто меня не узнал бы, ни Керта, ни Мими. За три месяца я постарел на двадцать лет. Когда мне исполнилось 34 года, я сказал Вилли, что это половины жизни, я не думал тогда, что конец так близко. Нужно оглянуться назад, осознать прошлое». Но Келлер не мог сосредоточиться. Он давно не брился. Порезал подбородок, почему-то подумал, «Хорошо бы заполучить осколок снаряда взад!» И сразу вспомнил, «Это не спасет, они в котле!» Раньше раненых вывозили на юнкерсах, а теперь эвакуируют только старших офицеров, значит, конец. Последние годы были пестрыми, шумными. Война! «Мими, Лотта, та рыженькая в Харькове, попойки, шалости с мальчишками вроде Вилли, щенка зачем-то повесили. Время задуматься». Но он снова отвлекся. Унтер-офицер Штальбрехт получил хлеб на Крунмера и Грюна, а утром их убили. Штальбрахт спрятал хлеб в сумку. Сейчас он пошел к обер-лейтенанту. Никогда в жизни я не воровал. Даже ребенком не брал в буфете конфеты. На чертовски хочется жрать. Ведь это несправедливо. Почему 450 граммов Штайльбрехту? Я слабее его. Пусть подозревает, доказать все равно не сможет. Келлер пошарил в мешке. Хлеба не оказалось. Подлец, сразу съел. Келлер вдруг рассмеялся. Вот тема для рассказа. Антрополог, о котором профессор Боргард сказал, это одна из надежд нашей науки, совершает неудачную попытку кражи, соблазненный кусочком хлеба. Когда я должен был попросить взаймы у Шурина триста марок, я неделю высчитывал, смогу ли отдать в срок. Вся наша цивилизация — это лак, мигом слезает, мне так хочется есть» что я готов задушить человека, лишь бы достать кусок хлеба. Два месяца они мучаются в этом проклятом котле. Сначала никто не знал. Может быть, генералы знали, но обер-лейтенант Краузе не был осведомлен. Он отправил Феглера в отпуск. Тот вернулся с криком «Поздравляю!» «Оказывается, мы в настоящем котле!» Многие ему не поверили. Мы окружили русских, при чем тут котел? Но Феглер оказался прав. Оберлейтенант Краузе, говоря с Келлером, подчеркивал, что перед ним не просто унтерофицер, а доцент Гейдельбергского университета. Келлер не был болтлив, и Краузе иногда говорил ему то, чего не сказал бы другим. Еще в начале декабря... Оберлейтенант рассказал Келлеру, что командир дивизии настаивает на отходе к Ростову. Многие генералы придерживаются того же мнения, но имеются. Среди офицеров сторонники защиты Сталинграда во что бы то ни стало, Крауза добавил. Это партийные фанатики. Люди в военном отношении неграмотные. Келлер растерялся. Сильнее всего на него подействовала откровенность обер-лейтенанта, который не побоялся осудить партийных фанатиков. Так выражались скептики в 33 -м. И потом, даже если приходили в голову подобные мысли, ими делились только с женой, да и то шепотом, ясно, что плохи дела, если у такого крауза развязался язык с августа. Мы штурмовали Сталинград. Недавно был приказ уничтожить последние очаги сопротивления. И вдруг перемена декораций. Оказывается, мы защитники Сталинграда. Ничего не понимаю.